Тот же день, поздний вечер, Ленинград, Измайловский проспект. Домой я вернулся в начале одиннадцатого. «Все в порядке», — доложил маме. «Я проверил». И правда, в этот раз заселение мелкой прошло успешно. Сразу после школы я оставил ее в съемной двушке около парка Победы, а сам понесся по окрестным магазинам, подтаскивая в квартиру закупленную утварь и продукты. Уехал оттуда поздно зато сытый и успокоенный. «Бедный ребенок», — качнула мама головой. Потом посверлила меня беспокойным взглядом и выдала распоряжение. «Чтоб в субботу привел Томочку на ужин». Я открыл было рот, чтобы уточнить, какую из, но наткнулся на грозовые всполохи в глазах напротив и счел за лучшую вытянуться в струнку, вскинув руку в пионерском салюте. «Будет исполнено!» «Клоун!» — негромко хмыкнув, сказала мама и поправила мне задравшийся воротник. Из кухни, чуть скособочившись на правую сторону, вышел, пошаркивая папа, и мы неловко обнялись. «Ужинать будешь?» — деловито уточнила мама. Я взглянул на часы. До ближайших новостей на Рай Радио Один оставалось пять минут. Чай пошвыркаю с вареньем, но чуть позже. И пошел в свою комнату. Вот, услышал, как за дверью начала жаловаться мама. Приходит домой в ночи, сытый и довольный. Что ответил папа, я не разобрал. Присел на корточки у прогревающейся регонды, подкрутил звук и заскользил по средним волнам. Фамилии не прозвучало, лишь в общем. Бойня на Марио Фанни, да сорвана попытка похищения. Шестнадцать погибших, почти в три раза больше, чем в прошлый раз. Да, и правда страшно. И неисправимо. Пущенное мною чуть иначе, колесо истории перетирало на этой новой колее жизней как бы не больше, чем прежде. Сколько уже на мне? Десятки? Сотни? Тысячи? Я ведь даже порядка не знаю. Щелкнул клавишей, выключая приемник, и осмотрел опустевшую безмелкой комнату. «Хорошо, что ее нет», — пожухлым листом мотанула в опустевшей голове обрывочную мысль. «Не видит, как меня размазывает». Я вышел в прихожую как робот, на прямых, не сгибающихся в коленях ногах, наклонился к зеркалу и принялся безуспешно выискивать изменения на своем лице. Ничего. Ни седины на висках, ни хотя бы многозначительных морщинок в углах глаз. Только под носом начинает темнеть жалкая поросль. Но так ей еще год тянуться до первой бритвы. — Что? — негромко прозвучало за спиной. — Любуешься? Я покосился на на отражение. — А ведь мне теперь просто нельзя проиграть. Столько уже заплатил. Чужими жизнями, не серебром. Мама спать легла, уточнил полушепотом. Папа кивнул в ответ. Пошли тогда на кухню, предложил я. Сели за стол, я налил чаю и подвинул себе вазочку с тягучим вишневым вареньем. Мама говорит, ты уже и домой не всегда на ночь приходишь, начал папа разговор. Я доверительно наклонился к нему. «Да вот думаю, не пойти ли в разгул?» Папа глянул остро и помолчал, что-то напряженно обдумывая. Потом спросил. «Ну и кому ты этим сделаешь хуже?» Я криво усмехнулся. «Вот ты не поверишь, но я думаю об этом каждый день». Папа с тоской посмотрел на разобранную для чистки трубку, душераздирающе вздохнул и взялся за ёршик. Я торопливо глотал горячий чай. Обычно сладкое варенье сегодня горчило. «Я тоже», — сказал наконец папа. «Я тоже об этом думаю». Я ткнулся лбом в твердое отцово плечо и посидел так, закрыв глаза. Потом предложил негромко. «Давай тогда вместе думать». И, не дожидаясь ответа, Пошел в комнату спать. Как я и ожидал, день получился тяжелым.